«Ну, слава Богу, наконец-то! Я звонила в Бёрденслендинг. Бог знает, когда, и вас уже не было. Вы что, пешком шли?» «Я не Рафинат», — ответил я. «Ладно, давайте скорее сюда. 905-й номер. Тут черт знает, что творится!» Я аккуратно повесил трубку, подошел к портье, Попросил его отдать мой чемодан коридорному, выпил стакан воды из фонтанчика, купил две пачки сигарет у солнной продавщицы в киоске, распечатал пачку, закурил и глубоко затянувшись, кинул взглядом пустой вестибюль, словно меня нигде не ждали. Но меня ждали, и я поехал туда быстро, раз уж поехал. Садись, сидел я в холле номера 905 возле телефона и пепельница и полная куртка.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 А может я хочу уволиться? – сказал я по-прежнему игриво. И вдруг, словно в вспышке магния в голосе, у меня сверкнула мысль, что может я и вправду хочу. Седди собиралась мне что-то сказать, но тут зазвонил телефон, и, кинувшись на него так, словно она хотела его удушить, Седди сорвала трубку. По дороге к двери в смежную комнату я услышал, как она говорит: «Ага, поймали его!».